Дорога наверх Кошка во всем любил обстоятельность и передовую методику, что отдать им должное не мешало ему быть талантливым сыщиком. Вот и теперь он опустился в кресло и деловито произнес. «Коллеги, присаживайтесь, подведем первые итоги расследования». То, что убийца Морозов — факт очевидный. Как человек свой, он, видимо, пронюхал о больших деньгах в сейфе. Оставаясь на ночное дежурство, Морозов тайком сделал восковые оттиски замков и по ним изготовил ключи. «Единственная помеха — мальчик Семенов», — отметил Рошников, успевший закончить фотосъемку. «Правильно, Юрий Павлович. Блеснул стеклышками пенсне кошка». Морозов устраняет эту помеху, убивает ребенка. Забрав деньги, он бежит. И не появись, господин Латышев, об этом преступлении никто бы не узнал до утра. Убийца был бы далеко. Латышев печально улыбнулся. «С таким богатством, хоть в Южную Америку». «Чтобы не вылавливать Морозова в Южной Америке, надо отловить его здесь». Кошка обратился к Соколову а «Аполлинарий Николаевич, я думаю, что следует незамедлительно послать агентов к убийце домой на трубную, а также установить круг его родных и друзей, все эти адреса проверить. Ну и, конечно, слежка на вокзалах. Вы согласны с планом? Тогда быстро действуйте». Кошка, разумеется, был немало наслышан о своеобразных подвигах Соколова, и он с самого начала пожелал поставить великого сыщика на его место, место подчиненного. Соколов удивленно поднял бровь, как это делает мудрый учитель, услыхав глупость нерадивого ученика. ткнув пальцем куда-то вверх, он произнес. «Если вы хоть малость наблюдательны, то по впалым бокам и обвисшему животу должны догадаться, что кошка недавно окатилась. Прислушайтесь, как она жалобно милкает. Это она тоскует о своих беспомощных котятах на чердаке, куда по какой-то причине не может попасть». «Как?» На лице Соколова было почти непритворное изумление. Вы, господа сыщики, не знаете кошачьего языка? Ай-яй-яй, не понимать столь простых вещей очень стыдно. Он поманил пальцем Латышева. Дай-ка ключ от этого кабинета. Все удивленно округлили глаза, а Латышев суетливо протянул ключ. Всем сидеть в кабинете, пока я не вернусь. С нарочитой строгостью произнес Соколов, кивнул Жребцову. За мной и возьми фонарь. И когда друзья-сыщики затворили за собой дверь, а Аполлинарий Николаевич закрыл её на замок, на два поворота. За дверями послышался возмущённый крик кошкой. «Что за безобразие! Прекратить хулиганские выходки! Сегодня же подам рапорт! Или я, или Соколов!» Соколов позвал кошку. «Кс-кс!» — повернулся к Жеребцову. «Коля, идём на чердак!» Поднявшись наверх, они увидали, что дверь на чердак заперта на замок. «Позвольте мне!» Жеребцов дернул, и громадный замок вылетел вместе с петлями. «Хорошо иметь медвежью силу», — хмыкнул Соколов.